Ни Лэшер, Темный разум Глава первая Торвальд Спир Я проснулся на белых хрустящих простынях под пение жаворонка, ощущая кожей ласку солнечных лучей. Взгляд остановился на встроенном в бледно-голубой потолок световом табло. Ноздри уловили бодрящий запах лаванды с лёгкой кислинкой антисептика. Нёс воздух и аромат, обещающий кофе. Чувствуя себя воистину замечательно, я сел и огляделся. Из сводчатого окна в дальнем конце комнаты открывался вид на подстриженные лужайки с дивными весенними деревьями. Лёгкие пушистые облачка Скромно украшали небо, пересечённое четкими инверсионными полосами от грузовых гравибарж. В комнате стояли стул и приставной столик. На стене над столиком висело зеркало. Маленькая сенсорная панель в нижнем углу говорила о том, что зеркало может служить еще и монитором. Рядом с кроватью, на еще одном деревянном стуле... Лежали мои аккуратно сложенные вещи, любимые джинсы и мимикри-рубашка. Рядом на полу стояли привычные псевдоальпинистские ботинки. Я откинул простыню и встал с кровати. Нигде не ноет, ничего не болит, чувствую себя на все сто. В голове вдруг мелькнула смутная мысль, а почему, собственно, я мог бы ожидать чего-то иного? Я направился к боковой двери, зашел в смежную со спальней ванную, глянул на унитаз, но не ощутил потребности воспользоваться им, отвинулся к раковине и уставился на свое отражение в зеркальном шкафчике. Не следа щетины. Ну да, я же когда-то вывел ее на веки вечные. Открыв шкафчик, я достал маленькую робощетку, сунул ее в рот и стал ждать когда она прогуляется по моим зубам, тщательно очищая их. Потом бросил щетку в дезинфицирующую жидкость и вернулся в комнату, одеваться. Вера, как гласил Бейджик на ее груди, появилась в тот момент, когда я застегивал липучку на рубахе. «О, вы проснулись!» – произнесла она, ставя поднос на столик. Я подошел ближе, вдохнул бодрящий ароматы кофе и жареного хлеба и ощутил нечто близкое к эйфории. Сделав глоток и удостоверившись, что вкус кофе столь же хорош, как и запах, я принялся разглядывать Веру. Красавица, ничего не скажешь. Черты лица, фигура, все безупречно и гармонично. Одета она была в бело-синюю форму сиделки, на ногах удобные туфельки, на шее серебряный кулончик-краб. «Краб!» Зафиксировав этот факт, сознание мое перескочило на несколько иной уровень, где уже не все было столь безмятежно. «Он подождет на веранде, когда вы будете готовы», сказала Вера и повернулась, чтобы уйти. «Постой!» — выпалил я. Она задержалась, ожидающей глядя на меня. Но я не мог подыскать слов, чтобы выразить свою тревогу. «Ничего!» — закончил я. Она ушла. Тост с маслом и джемом оказался лучшим из всех, что мне когда-либо доставались. Какие кофе! Даев и допив, я направился к двери, свернул налево по засланному ковром коридору, потом направо в чистенькую благочинную гостиную, похоже перемещенную из далекого прошлого. «Внимание мое!» Привлекла статуэтка на ближайшей книжной полке. Нечто насекомоподобное, стлеющим в толще хрусталя огоньком. Она, как и краб, вызывала беспокойство, и настороженность моя возросла. Я толчком распахнул стеклянные двери и шагнул на бревенчатую веранду, прокручивая в памяти секунды пробуждения и удивляясь их безмятежному совершенству. А потом... Я увидел фигуру, сидящую на веранде за ажурным железным столиком, и границы моего разума начали раздвигаться. Силак! Конечно, все было идеально, слишком идеально. Я не сомневался в том, что я Торвальд Спир, и что, если сосредоточусь, непременно вспомню большую часть своего прошлого. Но меня волновало то что произошедшее недавно покрыто мраком, и я не чувствую склонности этот мрак разгонять. Я подошел к доктору Силаку, отодвинул одно из тяжелых кресел и уселся, уставившись на человека напротив, тощего, черноглазого, с бритой головой, с неприятно кривящимися губами, в старомодном костюме сафари. И все это было совершенно неправильно поскольку именно в этот момент я ясно вспомнил, как он выглядел в прошлый раз, когда мы виделись. Дополнительная киберрука с хирургической резцовой головкой больше не торчала из-под его правой, человеческой руки. И череп у него сейчас гладкий, не перевитый рубцами, не бугрящийся шишками интерфейсов данных, готовых слиться в полушлема усилителя. Миленькие декорации! Я обвел рукой окрестностей. — А я догадал, быстро ли ты заметишь, — откликнулся он. — Ты всегда был самым сообразительным из моих, э, партнеров. Все было слишком уж идеально. До настоящего момента, — добавил я, — стандартный комплекс воскрешения, — пренебрежительно отмахнулся силок, — создаваемая виртуальность облегчает возвращение к существованию, минимизируя эмоциональные травмы. «Тогда почему ты здесь?» – спросил я. «Меня извлекли из хранилища. Пообещали смягчение наказания, если я поработаю с тобой». Он пожал плечами. «Сделка вроде выгодная. Мне возвратят телесную форму, и я продвинусь в очереди душебанка». «Очередь душебанка? Ах, да, это было уже после тебя». Сила к секунду помолчал, потом продолжил. Там хранятся мертвые, либо ожидающие шансы на воскрешение в новом теле, либо решившие прыгнуть через века, там держат и некоторых преступников. Выходит, сомнительные игры Силака с усовершенствованием человека наконец оукнулись ему самому. Удивительно, однако, что Ии озаботились сохранить его разум. Кое-что из того, что он творил заслуживала бессрочного смертного приговора примечательно кстати продолжал он что ты не спросил как и почему ты здесь я уставился на него первое что до меня дошло и он был частью процесса моего возвращения к существованию, а потом я понял что его слова стали ключом к моим воспоминаниям. я вспомнил войну после многих лет работы В сфере адаптогенетики, нанотехнологии и мультибиологии я вступил в сотрудничество с Силоком. Это случилось в первые годы войны людей и продоров, когда люди и наши, и владыки обнаружили, что мы не одиноки во Вселенной и что наши ближайшие соседи-инопланетяне – безжалостные убийцы. Обнаружив, что Силок тянет меня на экспериментальную незаконную территорию, Я распрощался с ним и поступил на военную службу. Мои обширные знания и навыки заслужили большое уважение ИИ, искусственных интеллектов, ведущих войну. В сущности, они высоко ценили меня перед войной, поскольку очень хотели узнать, как работает мой мозг. Интеллект стал тем, что можно измерить и в некоторых случаях скопировав переписать в искусственный разум до известной степени. Но иногда коэффициент интеллекта измерить не удавалось, и гений становился равнозначным безумцу. Меня называли гением, но мне это не нравилось. Я всегда чувствовал то, что видят во мне всего лишь одна из великого множества граней человеческой психики, а именно сила воли. После боевой подготовки реальной виртуальной Я занялся биооружием и биошпионажем, и пытались держать меня подальше от фронта, но я все равно отправился на позиции. Я вспомнил чайную борьбу, мое первое столкновение с продорами, первые попытки изучить этих существ и на этой основе усовершенствовать наши технологии. Дальше все снова терялось в тумане. Мы все еще проигрываем, спросил я. «Война кончилась больше века назад», — ответил он. «Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осознать сказанное, в целом и по частям. Но даже понимая, что все так и есть, я ощущал страх и замешательство». «Это случилось лет через двадцать, после твоей смерти», — добавил Силок. Я прикрыл глаза, пытаясь вспомнить больше, но детали оставались смутными. Я просто не мог поймать ни одной мысли. И это раздражало, поскольку раньше я всегда гордился ясностью своего мышления. Интересно, не вмешалось ли в мое сознание то, что помогло мне справиться с шоком воскрешения? Мой имплантат! Наконец, сообразил я и открыл глаза. Я умер, а человек, обладающий моим опытом, не мог не понять, что это означает. Силок! Кое-что имплантировал в мой череп, и я, делающий эти заключения, являлся записью меня подлинного. Теперь их называют мемплантами или мемокристаллами, — непринужденно заметил Силок. Твой был первым среди многих разработанных мной. Иногда я думаю, именно благодаря им я все еще жив. И, верно, взвесили мои исследования на весах жизни и смерти и выяснили что мои усилители спасли больше жизней, чем угробили. А может, мы вступили на скользкую почву разделения убийства и убийства по неосторожности, особенно когда предполагаемая жертва – добровольный участник процесса. И заставили нас поверить за убийство разумного существа смертный приговор, воистину смертный, полное стирание твоей личности из бытия, выносится автоматически». Но мне известно иное, поскольку в хранилище много таких, как я. И много тех, кто совершил убийство. Он задумчиво оглядел парк за верандой. Конечно, куда проще приговорить к истинной смерти кого-нибудь бесполезного. Мы победили? Я все еще пытался привести мысли в порядок. Спорный вопрос. Мы побеждали, но тут короля продуров свергли. Новый король, видимо, не столь рьяный ксенофоб, решил, что борьба с нами не такая уж хорошая идея. Они отступили, а у нас не хватило ресурсов, чтобы отправиться за ними и закончить работу. «Мой мемплант», — спросил я, — «где его нашли?» Он посмотрел на меня. «Некто, знакомый с моей работой, опознал его. В брошке, в витрине ювелира. Интересный поворот, не так ли?» Силок замолчал, потом протянул руку и похлопал меня по голове. «Его поставят на место, когда по-настоящему воскресят тебя, поскольку копирование той технологии на современные носители вызывает некоторые затруднения». «По-настоящему воскресят!» Решив отложить это на потом, я опять попытался вернуть четкость мысли. «Мемплант, помещенный Силоком в мой череп, Был драгоценным камнем, рубином, приличного размера где-то с две фаланги мизинца. То, что из него сделали ювелирное украшение, было фантастикой, но имело смысл. Хотя конкретно этот рубин являлся неизмеримо большим, чем казался. Квантовая сетка, наложенная на кристаллическую структуру. И вот вам та малость, что позволила мне жить». Откуда камень попал в магазин, где его нашли, отследить не удалось, хотя есть предположение, что спасатели подобрали его на погосте. — На кладбище, — перебил я, чувствуя себя идиотом, — ничейной территории между нашим государством и королевством Продоров, а государство, владение человечества и, охватывающее тысячи звездных систем, было выведено из равновесия. Первым же столкновением с продорами чужаки-монстры, похожие на гигантских крабов, оказались злобными душегубами, не знающими ни усталости, ни жалости. Твой мемплант был поврежден раньше, чем кто-либо догадался о его природе, и аналитический ИИ, первым изучивший кристалл, провел лишь базовое восстановление. Иначе потерялась бы вся записанная в нем информация. Рука Силака отлепилась от стола. Костлявый палец указал на меня. «А эта информация — ты!» «Значит, они получили профессиональную консультацию», — предположил я. «Вот именно!» — Сила кивнул. «Похоже, так же. они считают...» — он усмехнулся. «Что ты заслужил жизнь за свою службу во время войны?» «И что теперь?» «Тебя ждет новое тело, выращенное в пробирке из образца твоего ДНК» сохраненного с военного времени медициной государства. Значит, пришла мне пора начать жизнь заново? Завидую, но только не твоим попыткам восстановить воспоминания. В данный момент у тебя к ним нет полного доступа. В каком смысле? Спорю, в голове у тебя туман. Я уже говорил, что мемплант был поврежден. Почти наверняка вторжением паучьих поисковых волокон. После продорского рабства даже и не удалось выяснить, как ты умер. Но они и я обнаружили достаточно, чтобы знать, что было это весьма неприятно. Он снова повернулся ко мне. Ты можешь, если захочешь, выморотить эти воспоминания напрочь. Отвращение. Вот что я почувствовал первым делом. Под чистку памяти начали использовать во время войны. И хотя она снова превращала потрясенных, контуженных, тяжело раненых людей в ценных солдат, мне не нравилась эта уловка. Уход от ответственности — все равно, что идти по жизни с шорами на глазах. «Я хочу вернуть все свои воспоминания», — сказал я, «и этого оказалось достаточно, чтобы запустить то, что скрывалось до сего мига». Огненная цунами. Захлестнуло меня И калейдоскоп ужаса Завертелся перед глазами